Глава 10. Прайм Тайм, часть 1. Я взглянул на свою сейку 15.20. До начала операции оставалось 7 часов 50 минут. До выезда на исходный рубеж 6.20. Самое трудное время перед началом любого дела. Как у спортсменов перед финальным стартом, ничего уже не изменить, ничего не исправить, что заложено при подготовке, то и будет. И остается только одно — перемочь эту дыру во времени. Не передергаться, не перегореть, чтобы выйти на старт или на игровую площадку на высшем пике формы. Побеждает не тот, кто сильней. Побеждает тот, у кого крепче нервы. Спортсменам хорошо. Системой предстартовой подготовки у них занимаются целые команды психологов. Ауто-тренинг, релаксация. До армии эти дела не дошли. В старой русской армии накануне сражений служили молебны. В Красной армии в войну предстартовую накачку давали зомполиты или политруки. Зачитывали приказ Сталина номер 227, ни шагу назад, а пулеметы из-за градотрядов придавали словам недвусмысленную весомость. Такой вот аутотренинг. А в Чечне уже и зомполитов не было. Кто как мог, тот так и перебивался» кто письма домой писал, на кого-то трёп нападал, а в нашей команде трубач доставал из обшарпанного футляра свой старенький сакс-баритон и негромко импровизировал на темы Гершвина, Глена Миллера или Дюка Эллингтона. Хорошо отвлекало. В 15.25 я вышел перекусить в пельменную, которая располагалась в стекляшке как раз напротив автостанции, откуда ходили рейсовые автобусы на АЭС. Голода я не чувствовал, но поесть нужно было, а главное, хотел посмотреть, кто сегодня поедет на смену. Как всегда по выходным, народу на остановке было немного, автобусы уходили без перегрузки. В половине четвертого подъехала Вохровская вахтовка. Смена вохры происходила минут за 10-15 до смены обслуживающего персонала. Разумно, чтобы в самотоке пересменки на станцию не смог незаметно проникнуть кто-нибудь посторонний, ну ради нас. В кузов сразу полезла охрана, как всегда, предварительно отоварившись полулитровками. К ним я еще с первых дней присмотрелся. Ни одного нового человека среди них не было, но меня это не обеспокоило. Еще вчера вечером в гостинице появилось полтора десятка лыжников из Москвы. Приехали на турбазу Лапланзия и обнаружили, что в номерах жуткий колотун и жить там нельзя. Вместить такую арабу маленькая гостиница энергетиков не могла. После телефонных переговоров с мэром, который вел руководитель тургруппы, нашлось решение – Разместить всех на местах в спортзале школы, куда они и отбыли со своими лыжами и рюкзаками, кроя на все лады турагентства, которое впарило им эти путевки. Руководитель тургруппы был в таком же утепленном спортивном костюме, как и все, только без лыж. Но даже если бы я сразу не узнал в нем полковника Голубкова, понять, что это за спортсмены, не составляло труда. Ребята были из Альфы или Зенита, серьезные ребята. Они-то, видно, и заменят местную Вохру в полночную пересменку. При выходе из гостиницы Голубков встретился со мной взглядом, но прошел мимо, не подав никакого знака. Из этого следовало, что разговора не будет. А жаль, у меня накопилось к нему вопросов. Вахтовка с охраной ушла. Ушли и рейсовые автобусы. Автостанция опустела. Я вышел из Пельменной, и тут же рядом со мной остановился синий фиатовский микроавтобус с мурманскими номерами. Из него вывалился рыжий телеоператор CNN Гарри Гринблад и заорал на весь город. «Хай, Серж! Ты сказал, будет прайм-тайм!» «Где прайм-тайм?» Одновременно он извлек из кармана плоскую бутылку виски, свинчил пробку и протянул мне бутылку. Прозит, Серж, с до свиданьицем. Я взял бутылку и бросил ее в ближайшую урну. Твоя мама, Серж, ты зачем так сделал? Возмущенно завопил Гарри. Или прозит, или прайм тайм, объяснил я ему. Это очень правильно, поддержал меня, появившийся из фиата Арнольд Блейк. Он пожал мне руку и представил третьего спутника явно иностранца лет 50, с седой шкиперской бородкой, в элегантной кожаной куртке на меху, в светлых полусапожках с заправленными в них брюками, в надвинутой на лоб светлой замшевой кепке и в солнцезащитных очках. На груди у него висели Никон и российская зеркалка Зенит а на плече кофр, в каких фотокорреспонденты таскают с собой пленки и набор объективов. «Знакомься, Серж! Стэнли Крамер, независимый журналист!» «Здравствуйте, Сергей!» — проговорил третий, снимая очки и протягивая мне руку.